Глава 127. Полковник Маравец в полном соответствии с пожеланиями президента Бенниша обращается к двум парашютистам, выбранным им для операции Антропоид, к двум сержантам – Словаку и Чеху, Йозефу Габчику и Карелу Свободе. «Вы слышали по радио и читали в газетах о бессмысленных убийствах, которые совершаются у нас дома. Немцы убивают лучших из лучших». Но это означает лишь то, что идет война, поэтому не надо плакать и жаловаться, надо сражаться. У нас дома наши побеждены и находятся сейчас в положении, когда возможности их ограничены. Стало быть, наступило время помощи извне. Выполнить одну из задач, предусмотренных этой помощью извне, доверяется вам. Октябрь – месяц нашего национального праздника, самый печальный месяц в году с тех пор, как мы разделены. Примечание. 28 октября 1918 года Чехословакия была провозглашена независимой республикой. Конец примечания. Нужно отметить этот праздник так, чтобы он запомнился. Потому и решено отметить его акцией, которая войдет в историю наравне с убийствами наших людей в нашей стране. Что это за акция? В Праге сейчас находятся два человека, олицетворяющих собой это истребление нации. Карл Герман Франк и Рейнхард Гейдрих. Он прибыл недавно. Мы считаем, и тут мы сходимся с нашим руководством, мы считаем, что один из них должен заплатить за всех, чтобы стало понятно, вот ответ ударом на удар. Такова миссия, которую вам поручат. Это означает, что вы вернетесь на родину, вернетесь вдвоем и будете поддерживать друг друга. Взаимная поддержка окажется вам совершенно необходима, ибо скоро, вы поймете почему, вам придется осуществлять свою миссию без помощи соотечественников, оставшихся на родине. Говоря «без помощи соотечественников», я имею в виду, что до тех пор, пока задача не будет выполнена, вы можете полагаться только друг на друга – Только после этого вам обеспечат и помощь, и защиту. Как и когда действовать, вам придется решать самим. Вы спуститесь на парашютах в наиболее удобном для приземления месте. У вас будет с собой все, что можно взять с собой. Насколько нам известна ситуация в стране, вы можете рассчитывать на наших соотечественников, если обратитесь к ним при каких-то затруднениях, но вы со своей стороны должны действовать осторожно и хорошенько обдумывать каждый шаг. Нет смысла повторять, что ваша миссия имеет громадное историческое значение и что риск очень велик. Успех зависит от условий, которые вы создадите сами своей ловкостью и сноровкой. Мы еще поговорим об этом после вашего возвращения со специальных тренировок, но, как уже сказано, Задача вам ставится весьма серьезная, и вы должны вложить в ее выполнение всю душу, искренне и с верой в то, что делаете. Если у вас есть какие-то сомнения насчет того, что вы сейчас услышали, скажите об этом сразу. У Габчика и Свободы нет никаких сомнений. Если командование пока еще, может быть, колеблется в выборе объекта покушения, такой вывод можно сделать из слов Моравца, для них-то самих все ясно. Их сердца сделали выбор. Пусть заплатит пражский палач, пражский мясник, пусть заплатит белокурое бестие.